Глава шестая. Чарльз поднялся с постели, Он не забыл нацепить очки и даже позаботился о том, чтобы одеяло лежало так, словно он по-прежнему находится в кровати. Из коридора лился слабый свет. Его было как раз достаточно для того, чтобы завершить все приготовления и прокрасться мимо других мальчиков, спящих под холмиками одеял. Чарльз выскользнул в коридор котором по сравнению с темнотой спальни, было светло, как днем. В соседней спальне было шумно. Там шуршало, глухо постукивало, а потом раздалось придушенное хихиканье. Чарльз остановился. Похоже, у соседей был в разгаре полуночный пир. Они устраивали их часто. Остучали половицы, которые обитатели спальни поднимали, чтобы достать припрятанное лакомство. Да. Неудачное время, чтобы ходить по коридору. Если дежурный учитель услышит шум, Чарльза поймают вместе с остальными. Но в коридоре так никто не появился. Переждав несколько минут, Чарльз отважился продолжить путешествие. Он прошел по коридору и нырнул в темный бетонный провал лестницы. И отопление, которое и так не грело, на ночь вовсе отключали. Холод, прокравшийся вверх от босых ног Чарльза под пижаму, отчасти развеял дремоту. Чарльз подумал, что и проснулся, наверное, от боли. Обожженный палец сныл и сильно пульсировал. Чарльз прижал его к холодной стене, чтобы унять боль, и, нащупывая босыми ногами одну ледяную ступеньку за другой, стал думать, что же ему делать. «Сначала надо, само собой, вернуть мистера Уэнфорта». Если, конечно, получится. Но шиповки ему тоже были очень нужны. Потренируюсь на шиповках. Пробормотал Чарльз себе под нос. А потом, если получится, возьмусь за мистер Уэнтворта. Он едва не упал на последней ступеньке, но удержался и поспешил к туалетам. Они были далеко, в углу, где сходились два коридора. Чарльз... уже почти добежал до угла, когда из-за него показалось пляшущее пятно тусклого света. Появилась полутемная фигура с огромным фонарем. Трепещущий свет выхватил из темноты крошечное белое существо, семенящее по пятам большой фигуры. Это сторож со своей баллонкой проверял, не прячутся ли в туалете хулиганы. Чарльз повернулся и на цыпочках направился прочь. Коридор тут же наполнился пронзительным тявканьем. Словно разразилась карликовая гроза. Ну вот, болонка его услышала. Чарльз бросился бежать. Сторож за спиной закричал «Кто здесь?» Раздался гулкий топот. Чарльз бежал. Он миновал лестницу, надеясь, что сторож, решит бутон, свернул наверх. И мчался, вытянув перед собой руки, пока не налетел на двусторчатую дверь. Тихонько приотворил ее, самую чуточку, и проскользнул в просвет, придерживая створку, чтобы она не стукнула и не выдала его. Чарльз застыл за дверью, преисполняясь горячей надеждой. Ничего не вышло. А дурачить сторожа не удалось. За стеклянной дверью замаячило светлое пятно, проплыли и пропали тени перил, и пятно стало ярче. Сторож приближался. Чарльз отпустил дверь и снова, кинулся бежать, ударяясь о стены темных коридоров, пока наконец совсем не задохнулся и совершенно не перестал понимать, где находится. Он сбил сторожа со следа, но потерялся сам. Свернув за угол, он сощурился, отбившего в окно оранжевого света далекого уличного фонаря. Напротив окна виднелась дверь игровой комнаты малышей, даже ночью были прекрасно видны. И следы пинков над порогом, и трещина в верхнем стекле. Она появилась, когда Нерупам Синг хотел врезать Дэну Смиту и промазал. Дверь показалась Чарльзу несказанно родной и любимой. «Ну что ж», — подумал он, — «для того, чтобы упражняться в колдовстве, местечко совсем неплохое». Он открыл дверь и прокрался в игровую. Кто-то обернулся к нему из полумрака. Чарльз вскрикнул, отпрыгнул и прижался спиной к двери. Тот-другой тоже вскрикнул. «Эй, ты кто?» — хором просипели они. Чарльз нащупал выключатель. Он зажег свет и миг спустя погасил его. Оба зажмурились. Увидев, кто затаился в игровой, Чарльз прислонился к двери, мигая, чтобы разогнать зеленую мглу перед глазами. Он окончательно перестал понимать, что бы то ни было. Тот-другой был Брайан Уэнтворт. Очень странно. Но самым странным оказалось даже не это. Чарльз успел определенно и несомненно заметить, что Брайан весь в слезах и был потрясен. Все прекрасно знали, что Брайан никогда не плачет, когда его били. Он выл, верещал и молил о пощаде, но никогда. Никто не видел его слез, разве что на уроке у мисс Ходж, когда он изображал колдуна, только ведь тогда все было понарошку. Изумление очень быстро сменилось ужасом. И ясно, что только нечто из ряда вон выходящее могло заставить Брайана расплакаться. Наверняка Брайан обнаружил, что его отец таинственным образом исчез. Чарльз кинулся оправдываться. «Я для того и спустился, чтобы все исправить!» «Ты-то что можешь сделать?» — отозвался из темноты голос Брайана, хриплый и гнусавый от плача. «Сам-то нибудь хорошо устроился. Стоит тебе поглядеть, и тебя мигом оставляют в покое. Мне бы такой мерзкий взгляд. Тогда бы ко мне не приставали и не били бы все время». Он снова разрыдался, громко, с подвываниями. Рыдания доносились до Чарлза откуда-то с середины комнаты. Но Брайана он поначалу не видел, все заволокло зеленой мглой. Чарльзу и в голову не приходило, что Брайану настолько не нравится, когда его бьют. Это случалось так часто. Давно пора привыкнуть. Тут он различил Брайана, скорчившегося на бетонном полу. Чарльз подошел к нему и тоже, лег на пол рядом. Ты только из-за этого? Осторожно спросил он. Только! Горько ответил Брайан. «Только? А тебе чего, мало?» «Надо, чтобы меня в клочке разодрали. Иногда кажется, что лучше уж так. Тогда я умру, и никто не сможет мучить меня каждый день с утра до вечера. Ненавижу эту школу!» «Ага», — с чувством кивнул Чарльз. «Я тоже». Произнести это было несказанным наслаждением. Но... Вопрос об исчезновении мистера Уэндворта так и не прояснился. Чарльз поглубже вдохнул, чтобы набраться храбрости. «А ты с отцом разговаривал?» Брайан снова разрыдался. гуще прежнего». «Еще бы я не говорил с моим колдовским предком. Я к нему таскаюсь каждый день и умоляю забрать меня из этой ведьминской школы». И сегодня ходил и просил. Я ему говорю, почему мне нельзя в Форест-Роуд? Учится же там Стивен Тауэрс. А знаешь, что он ответил? Что Форест-Роуд — частная школа, и ему это не по карману. Не по карману, схлепнул Брайан. Тоже мне. Мистеру Тауэрсу, значит, по карману, а ему нет. Представляешь? Ему ведь платят в два раза больше, чем мистеру Тауэрсу. Да он, наверное, получает не меньше мисс Кэдва Ладер. А говорит, не по карману. Чарльз страшно удивился. Он вспомнил потертый коврик и дыры на шлепанцах мистера Уэнтворда. Это было очень похоже на бедность. Но, может быть, мистер Уэнтворт попросту жадный? Чарльз почувствовал себя ужасно виноватым. Теперь мистера Уэнтворда нет, и Брайану придется навсегда остаться в Ларвуд Хаус. А с тех пор ты с ним не разговаривал? — спросил Чарльз. — Нет. Он сказал, чтобы я больше не таскался к нему ныть. Брайан снова залился слезами. Ага, Брайан пока ничего не знает. У Чарльза просто гора с плеч свалилась. Значит, есть время на то, чтобы вернуть мистера Уэнтворта. Получается, что Брайану так худо только потому, что его все время бьют? Это было яснее и ясного, но Чарльз все равно удивился. Брайан всегда оказался таким бойким и беззаботным. «Что бы я ни делал, — продолжал всхлипывая Брайан, — меня все равно лупасят. Ну да, у меня папа учитель, но я-то чем виноват? И что, я виноват, если у меня что-то хорошо получается? Я же не просил мистера Брубика давать мне петь соло, он сам велел. Этот ведьминский Саймон, конечно, думал, что дадут ему. Вот уж что ненавижу, так это то, что все все делают, как говорит Саймон Силверсон. — страстно добавил Брайан. — И я его ненавижу, — кивнул Чарльз. — Да печенок. — А никого это не колышет. От ярости Брайан даже рыдать перестал. Слово Саймона — закон. Как в той игре, ну, помнишь, Саймон говорит. Когда надо, делает все, что говорит ведущий. Если он перед этим скажет, Саймон говорит. — А кто ну вообще такой? — Надутый. — Кретин, — подхватил Чарльз. который всегда выстилается перед учителями. «Еще золотые кудри, невинная рожа. Весь такой прилизанный, да?» — обрадовался Брайан. «Вот-вот!» — тоже обрадовался Чарльз. «Даст пинка под зад, а потом смотрит так, будто это у него из-за тебя нога сама дернулась». Все это было бы просто здорово, но разом стало плохо, когда Брайан сказал «Спасибо. Если бы не ты, они бы меня до сих пор били». Только зачем это ты придумал жечь себе палец и пообещал Саймону все деньги всего-то за свечку?» Брайан помолчал и добавил, «Слушай, давай я заплачу половину». Чарльз едва не согласился, но в последний момент удержался. Это было бы совсем нечестно. «Только что теперь делать?» Брайан, наверное, решил, что Чарльз специально спустился в игровую, чтобы его утешить. А вдруг он думает, что с этого вечера они будут дружить? Да уж, — мрачно подумал Чарльз, — вот уж заслужил так заслужил. Вот что бывает, когда сглазишь чужого отца. Но даже если не думать про мистера Уэнтворда, даже если не думать про то, что Брайан во втором «Y» — последний из последних, даже если не думать про то, что Брайан Чарльзу вовсе не нравился, Чарльз понимал. что ему нельзя ни с кем дружить. Он же колдун. Всех его друзей арестуют вместе с ним. «Не надо ничего платить», — зашипел он. «Ты мне ничего не должен». Брайан заметно приободрился. «Ладно, тогда я тебе вот что скажу. Тошнит меня от этой школы. Если отец меня отсюда не заберет, я сбегу». «Куда?» поинтересовался Чарльз. Он тоже уже думал о побеге некоторое время назад, но отказался от этой мысли именно потому, что податься было некуда. — Понятия не имею, — ответил Брайан. — Сбегу и все. — Не будь дураком, — возмутился Чарльз. Это был единственный дружеский совет, который он мог дать Брайну. Нужен нормальный план. Если просто сбежишь, тебя найдут с собаками, вернут и накажут. «Но я ведь здесь свихнусь!» — истерически рассмеялся Брайан. Тут он умолк и, кажется, задумался. Зубы у него стучали. «Придумал!» — сказал он наконец. К этому времени оба уже дрожали. В игровой было ужасно холодно. Чарльз ломал тебе голову, как бы отправить Брайана назад в спальню, а самому при этом остаться. Но ничего не придумывалось. поэтому оба так и лежали нос к носу на бетонном полу. И тут за дверью послышался поток. Мальчики вскочили. «Болонка сторожа», — прошептал Чарльз. Брайан сдавленно хихикнул. «Дурацкая псина. Похоже на Терезины на вязанье». Чарльз не сумел сдержаться и расхохотался в голос. «Вылитая!» «Тише ты!» Зашипел Брайан. Сторож идет. И действительно, за разбитым стеклом показалось мутное пятно света. Собачонка принялась яростно тявкать, а она их почуяла. Брайан и Чарльз вскочили и побежали через всю игровую ко второй двери. Едва она захлопнулась за ними, как стеклянная дверь распахнулась, и в пустой игровой голко раздалось сердитое тявканье. Не говори ни слова, Чарльз и Брайан. ринулись в разные стороны. Чарльзу не было дела до того, куда побежал Брайан. Он услышал, как за спиной хлопнула дверь и затопотали крошечные лапки. Чарльз поправил очки на носу и припустил со всех ног, как от старшеклассников в кустах. И чего все за ним гоняются? Может, от него пахнет колдовством? Чарльз добежал до парадного входа, но там оказалось заперто. Он бросился дальше. За спиной послышался голос сторожа, подзывавшего собаку. Балонка притормозила. Чарльз окончательно потерял голову, сделал отчаянный рывок и метнулся в первую попавшуюся дверь. За дверью было темно, просторно и холодно. Чарльз сделал несколько осторожных шагов и ударился ногой о ряд металлических стульев. Стулья звякнули. Чарльз застыл, съежившись. Вот-вот его найдут. Некоторое время он ничего не слышал из-за стука собственного сердца. Потом снова послушалось тявканье, но где-то далеко. Наверное, собачонка потеряла след. Чарльз различил над стульями очертания высоких окон. Он оказался в актовом зале. Чарльз сразу понял, что ничего лучше и придумать нельзя. Надо поскорее вернуть шиповки. Да нет, какие там шиповки? Мистера Уэнтворда. Надо вернуть мистера Уэнтворда, а когда появится мистер уэнфорд замолвить словечко за Тут-то Чарльз осенило, что возвращать мистера Уэнтворда никак нельзя. Если даже мистер уэнфорд и не знает, кто сделал так, что он исчез, Стоит ему вернуться и увидеть Чарльза, как он тут же обо всем догадается. «Ведьма горящие, простонал Чарльз. «Как же я сразу-то не сообразил!» Собачонка снова затявкала на этот раз ближе. Чарльз, чувствуя, что его загнали в тупик, сообразить что-то он не в состоянии, рванулся вперед и налетел на следующий ряд стульев. Это был прямо-таки лабиринт из стульев. Тогда Чарльз застыл на месте и стал думать. «Надо попробовать вернуть шиповки», — решил он. «Если сторож его найдет, можно будет сказать, что он так разволновался из-за шиповок, что даже стал ходить во сне, как лунатик». Чарльз неуверенно вытянул перед собой руки. Собака, судя по всему, приближалась. «Шиповки», — сказал Чарльз. Голос у него оси под холода, волнения и страха. «Шиповки». Ко мне, Шнель, абракадабра, шиповки говорю. Тявка не слышалась под самой дверью зала. Чарльз помахал руками в воздухе и скрестил их на груди. Кроссовки и ботинки, башмаки обувка. Нечто, судя по всему, напоминающее ботинок, упало на сиденье рядом с ним. Несмотря на тявканье под дверью, Чарльз просиял от восторга. Второй башмак шляпнулся с другой стороны. Чарльз протянул руки, чтобы нашарить их. Тут еще два башмака рухнули ему на голову, еще несколько свалилось к ногам. Со всех сторон слышался нарастающий гул падающих туфель. Чарльз оказался под обувным дождем. А собака не просто тявкала, но еще и скреблась в дверь. Чарльз загрело по плечу что-то тяжеленное, Как не меньше болотного сапога, он повернулся и стал ощупью пробираться между стульев, спотыкаясь о кроссовки, кеды, бутсы и ботинки, а обувь все падала и падала. Сторож уже был почти под дверью, сквозь стекло был виден приближающийся свет. Ориентируясь на мутное пятно, Чарльз бросился к выходу. Теперь уже никакие разговоры про лунатиков не помогут, надо сматываться и побыстрее. Он пробрался, пригибаясь под градом падающей обуви между рядов стульев к дальней стороне зала и ринулся к двери, в которую обычно входили учителя. За дверью было темно, хоть глаз выколи. Чарльз решил, что попал в учительскую, хотя точно, конечно, не знал. Вытянув руки перед собой и ничего не соображая от ужаса, он едва не упал, споткнувшись о кресло. Выпрямляясь, Чарльз подумал о той ведьме, которую он провел через сад. Налетев на стопку тетради, он понял, что думать о ведьме надо было раньше. Она ведь говорила, что когда боишься, колдовать не получается. Все выходит наперекосяк, это правда. Наперекосяк и вышло. Очевидно, думал Чарльз, яростно отбиваясь от какого-то пальто, чтобы все получилось как надо, нужны ясная голова и холодная концентрация. Ну вот, хвала небесам, нашлась наконец-то дверь. Чарльз вылетел в коридор, понял, что отсюда рукой подать до главной лестницы и бросился наверх. На бегу он нащупал валдырина пальцы и потер его. Какая глупость. На что только он потратил деньги. Кажется, ожог ничему его не научил. А вот и прекрасные зеленоватые ночники спален, такие гостеприимные, совсем недалеко. Чарльз не помнил, как добрался до постели. Последнее, о чем он успел подумать, вернулся ли Брайан в спальню или все-таки подался в бега. Когда утром прогремел звонок, Чарльзу показалось, что заснул он на полу где-то возле кровати Брайана. Но нет, он был в собственной постели, очки, как положено, висели на спинке. А вдруг все это ему просто приснилось? Но когда он собрался с силами и сел на постели, зевая, Со всех сторон послышались возмущенные голоса. «Где мои ботинки?» «Э, а куда бы шмаки подевались?» «У меня даже тапки пропали!» «Ну что, теперь ты еще и обувь воруешь, а, Брайан?» — спросил Саймон и отвесил Брайану подзатыльник. Весело и беспечно, словно давая всем понять, что Брайан на такие остроумные шуточки попросту не способен. Брайан с трудом поднялся на колени в постели. Ему явно хотелось спать. не меньше, чем Чарльзу. Брайан ничего не ответил Саймону и не взглянул на Чарлза. В соседней спальне тоже искали обувь, а в коридоре послушался бас какого-то старшеклассника. «Эй, то у нас все ботинки спер?» Все страшно разозлись. Решили, что это глупый розыгрыш. Чарльз от души надеялся, что так будут думать и дальше. Чем пришлось ходить в носках. Обувь Чарльза тоже пропала, и, радуясь, что ничем не отличается от других, он натягивал вторую пару носков, когда по коридору пронесся некий слух, невероятный, как и все слухи, кто его пустил, было неизвестно. «Надо спуститься в актовый зал! Вся обувь там!» Чарльз нырнул в толпу, которая ринулась, оскальзываясь в актовый зал. Пролетом ниже к толпе присоединились девочки. Они тоже были в носках и тоже рвались в зал. Само собой, к дверям в зал было не подойти. Там теснились старшеклассники. Младшие кинулись во внутренний двор, чтобы заглянуть в окна зала. То, что они там увидели, преисполнило их трепетом. В школе, где живут и учатся 600 учеников, обуви очень много. Даже если бы у каждого ученика было по одной паре, все равно набралось бы 1200 башмаков. Но в Было положено надевать особую обувь почти для всего, поэтому смело прибавьте сюда еще гимнастические тапочки, шиповки для бега, теннисные туфли, чешки, пуанты, а еще и запасные ботинки, лаковые штиблеты, сандалии, бутсы для футбола и бутсы для хоккея на траве, резиновые сапоги и зимние башмаки. Так что, сами понимаете, в Ларвуд-Хаус были многие тысячи пар обуви. Не забудьте и о взрослых. Поразительные ботильоны мисс Хедваладер, с каблуками, как катушки ниток, несусветные галуши кухарки, подбитые гвоздями башмаки садовника, замшевые ручной работы туфли мистера Крестли, армейские ботинки мистера Брубика, все шестнадцать пар лодочек на шпильках, принадлежащих экономке, чьи-то лиловые ботиночки на меху и даже неведомо откуда взявшиеся сапоги Для верховой езды чего там только не было. Подсчитайте, число выходит воистину впечатляющее. Стулья в зале были погребены под чудовищным обувным курганом. Среди общего изумленного ропота послышался голосок Терезы. «Если это кто-то шутит, по-моему, получилось совсем не смешно. Мои следочки теперь все грязные». Поверх школьных носков она надела пару пушистых голубых махеровых следочков. Дальше произошла форменная свалка. Все ринулись в зал через двери и окна и полезли, спотыкаясь и съезжая на гору башмаков, пытаясь раскопать свою или, по крайней мере, просто подходящую по размеру пару. Тут загремел чей-то голос. «Вон отсюда! Все вон!» «Оставьте обувь здесь!» Чарльза захватил сравнительно медленный поток выходящих, и ему пришлось вывернуть шею, чтобы посмотреть, кто же кричал. «Это был мистер Уэнтворт. Чарльз так удивился, что застрял в чем-то вроде водоворота у самой двери зала и наружу не вышел. Ему было прекрасно видно мистер Уэнтворта, Тот шел вдоль подножия обувной горы. Он был, как всегда, в потертом костюме, но босиком. В остальном ничего странного в нем вроде бы не наблюдалось. За ним шли мистер Крестли в ярко-желтых носках и мистер Брубек в носках с большой дурой на левой пятке. За ними следовал сторож. А за ним, само собой, семенила балонка, которая явно не терпелась поднять ножку на курган. «А кто это натворил? Не знаю!» — возмущался сторож. А что знаю, так это то, что ночью по зданию кто-то шастал. Собака даже чуть не поймал одного. Прямо здесь, в этом самом зале. Так почему же вы не зашли и не посмотрели, кто это? Спросил мистер Уэнтворт. Заперто было, развел руками сторож. Наверное, этот и запер. Мистер Уэнтворт отвернулся от него, досадливо скривившись. Представляете, тут кто-то всю ночь орудовал, А он даже не посмотрел», — сказал он мистеру Крестли. «Заперто было», — гнул свое сторож. «Замолчите», — рявкнул мистер Уэнтвард. Подглядите, вот ваша псина писает на башмак. Между прочим, это обувь мисс Кедваладар. Чарльз выскользнул в коридор, изо всех сил удерживая улыбку в разумных пределах. Мистер Уэнтвард был целый невредим. Наверное, вчера вечером он и вправду просто пошел... спать, пока мисс Ходж узнавала у Чарльза дорогу. А что еще лучше? Все решили, что обувь попала в зал самым, что ни наесть, естественным путем. Чарльз был готов пуститься в пляс, но тут рядом с ним возник Дэн Смит. Восторг Чарльза несколько поумерился. Эй ты, сказал Дэн, Ну что? Поймали тебя вчера эти? Не, ответил Чарльз. Я убежал. «Но ты и носишься», — заметил Дэн. Это была пусть и грубая, но похвала. Ден признал за Чарльзом хоть какие-то достоинства. «Не знаешь, случайно, кто обувку спер?» — поинтересовался Дэн, мотнув головой в сторону зала. Чарльзу вдруг страшно захотелось сказать, что это он. Пусть-ка Дэн проникнется к нему уважением. Но это была бы несусветная глупость. «Нет». — отозвался он. — А я знаю, — сообщил Ден. Это тот колдун из нашего класса. Зуб даю. В дверях зала показался мистер Уэнтвард. В битком набитом коридоре зашикали. — Завтрак откладывается, — объявил мистер Уэнтвард. Вид у него был очень озабоченный. Кухонная прислуга отказывается работать босиком. И неудивительно. Разойдитесь по классам и ждите. Сейчас учителя и шестиклассники постараются как можно скорее разложить обувь в главном внутреннем дворе. Когда вас позовут, когда вас позовут, ясно, вы спуститесь во двор и заберете свою обувь. А теперь идите. Шестые классы останьтесь. Толпа неохотно поточилась прочь. Чарльз был так доволен, что даже улыбнулся Брайну. Но Брайан рассеянно. глядел в стену и даже не заметил его. Он не шелохнулся и не подал голоса даже тогда, когда Саймон рассеянно дал ему подзатыльник. «А где Нэн Пилигрим?» — гоготнул Саймон. «Стала невидимкой?» Нэн улизнула в коридор наверху возле ванных для девочек. Оттуда открывался превосходный вид на внутренний двор, уставленный рядами башмаков, и на кухонных девушек в чулках бегавших кругом на цыпочках. Нэн это зрелище совсем не развеселило. Подруга Терезы Делия Мартин и подруга Эстель Карен Грик уже достаточно ясно дали понять, что считают все это работой Нэн. Если вспомнить, что обычно они не разговаривали ни друг с другом, ни с Нэн, от этого становилось только хуже.